Глава 45. Шаг. Шаг — единица измерения, равная одному действию на пути к достижению результата. Выйти из больничной палаты почему-то очень страшно. Брайт до конца не может прикинуть, чего именно боится. Просто боится. Без подробностей. Ее сердце гулко бьется, и кровь шумит в висках прибоем. Дурной знак. Она поднимает руку, жмет на ручку и, распахнув дверь, замирает. Прямо напротив нее, словно отражение в зеркале, стоит Шеннон Блан с поднятой рукой, будто она собиралась постучать. «Шеннон? Брайт?» Они молчат еще какое-то время, потом Шенн неопределенно ведет плечом и приглаживает свои блестящие черные волосы. «Привет!» Она складывает уточкой губы, склоняет голову на бок. «Привет!» Брайт тупит взгляд. Она не чувствует себя разлучницей, но понимает, что ее могут таковой считать. «Если ты пришла скандалить, то не стоит», — быстро говорит Брайт, а потом огибает застывшую на месте Шеннон. Та разворачивается на каблуках и идёт следом. «Стой!» — в ее голосе звучит что-то отчаянное и очень знакомое, будто Брайт и сама готова вот так звучать, прося, чтобы все происходящее закончилось. «Я не скандалить!» я поговорить». «О чем? О Рейви? «Допустим». Шеннон кивает. Идем, я провожу. Поверь, тебе это нужно». «Разговор нужен?» «Нет, чтобы я проводила». Брайт оборачивается и видит совершенно растерянную девчонку, простую, как трикалета, с покрасневшими щеками. Секунда, и девочка становится аристократкой, задирает нос, глаза томные, безразличные, спина ровная, плечи расслаблены. Походка уверенная». «Зачем тебе это?» «Как будто ты поймешь! фыркает она и решительно идет по коридору. Больничная палата далеко от выхода из здания академии, и нужно пройти через множество распахнутых дверей, откуда высовываются студенты. Они пялятся, лица кривятся от неприязни или страха, будто перед диким животным. В одной из аудиторий занимается третий курс лечебного. На пороге, скрестив руки на груди, Белли Тиран. Она набирает в грудь воздух, но встречается взглядом с Шеннон и ничего не говорит. Зато стоящий за ее спиной Энг скрипит зубами и напрягается, но не спешит следом. Кажется, что благодаря Шеннон Брайт не трогают, будто рядом шагает защитник, но люди шепчутся и даже бросаются угрозами, вроде «проваливай в свою дыру, и теперь-то тебя можно проучить». «Это жутко, настроение настолько изменилось, будто Брайт проснулась в параллельной вселенной». «Что происходит?» «То, что должно было произойти давно. Тебе не рады, масон». «Но я думала, они уже смирились». «Нет, они ждали лекарства. Им дороги их шкуры. Каждый втайне надеялся, что если будет к тебе терпим и добр, твой отец быстрее придумает лекарство и доставит его лично, перевязанное ленточкой». Это просто инстинкт самосохранения, не сомневайся. Шеннон идет на полшага позади, как телохранительница. Ее губы плотно сжаты, она смотрит прямо перед собой. «Ты поговорить хотела? О чем? «Ты сбежишь?» – интересуется она. «Полагаю, что да. У тебя есть план?» «У Рейва есть план, и я ему доверяю». «А сама что, уже не такая умная и смелая?» «Угадала». «Вздыхает Брайт. Если вспомнить, что я просто человек, то это будет очевидно». «Ну, никто не собирается вспоминать, что ты человек». «Что ты хочешь, Шеннон? Чтобы ты ушла?» «Он уйдет со мной». Шеннон замирает. Они уже дошли до крыльца, и теперь обе ёжатся от пронизывающего ветра, обнимают себя руками. Волосы Шенн красивым плащом укрывают плечи. Она растерянно моргает. «Уйдёт». Она не удивлена, она разочарована, будто Брайт просто подтвердила неприятный факт. «Да, он меня любит». «Какая чепуха!» — уверенно фыркает она, но глаза застывшие и болезненно напряженные, будто из них сейчас польются слезы. «Я не думаю, что он это серьезно. «Ты думала, что я уйду, а он останется?» Она кивает. «И скоро меня забудет». Опять кивает. «Потому что я просто прихоть». «Да, да, да!» — шепчет она. Потом на секунду ее каменное выражение лица меняется и проступает немое отчаяние, но очень быстро мимика становится непроницаемой. Шеннон продолжает путь. Теперь в идеальной осанке чувствуется невероятное старание. Она так хочет казаться безразличной. «Я не могу в это поверить. Никак не могу. Будет наглостью попросить тебя о помощи. Что?» Она дёргает плечом. «Твой брат, нам нужно, чтобы он помог». «О, силы, Брайт Масон, какая ты дура! Ты и твой отец, вы все разрушили! Он не виноват! Он вас не травил и не заражал! Он просто не придумал лекарства! Надеюсь, ты не такая глупая, чтобы это не понять!» «Ну, конечно, нет!» Она останавливается и оглядывается по сторонам, чтобы убедиться в приватности разговора. «Я знаю, что вы просто инструмент, но кто просил его лезть сюда? Он сам согласился, масон. За ошибки нужно отвечать. Он сам на это пошел. Он что, идиот? Он что, ничего не понял?» «Что не понял?» «Что нет никакой болезни?» — кричит она. Брайт смотрит не на Шеннон. Она смотрит на землю вокруг нее и хмурится. Потом возвращается к глазам Блан и ищет в них признаки правды, которая неминуемо должна вот-вот прозвучать. Почему я это понимаю, а он не понял и приперся сюда? Неужели не ясно, что мы враждебная страна? Мы не дружим с аркаимцами, даже с самыми умными, не нанимаем их на работу. Тщеславие ученых, их собственный убийца. Он хотел излечить нацию и поплатился за это. Все, точка. Ты страдаешь? А чего хотела? Ты пришла туда, где тебя не ждут, и не звали, и защищать не будут, и, конечно, тебя все ненавидят. Ты не можешь уйти. Так затаись и жди первой возможности. А что в итоге? Я потеряла. О, силы мои, да твой отец умер уже в тот момент, когда впустил орден в свой дом. Ты его не теряла, он умер. Хватит тащить все на своих героических страдающих плечах. «И тут тебя все ненавидят, и там, и отец у тебя умер, и самый главный враг в тебя влюбился. Какая бедняжка! Теперь оказывается, что и любовь тебе достанется. Ты притягиваешь на наши головы проблемы. Тогда помоги мне уйти. Вам. Нам». Мой отец создал лекарство, и Рейф его выпил. Брайт говорит быстро, чувствует, что сейчас необходимо быть честной. «Чтобы я ушла, нам нужно создать еще одну дозу». «Сегодня сюда приедет твой брат. Он стажировался в лаборатории и, может, что-то знает. Помоги нам. Других зацепок у нас нет. И меня не станет. Вас не станет», — горько поправляет в который раз Шеннон. «Нас». Брайт кажется, что Шеннон Блан — самый честный и прямолинейный человек, которого она встречала. Прямолинейнее Якобина или Немей Ноки. Ни при каких обстоятельствах они бы не стали подругами, но Брайт бы совсем не хотела враждовать с ней. «Ты его любишь?» — Брайт спрашивает совсем тихо. «Я бы этого хотела», — кивает Шеннон. «Он самый адекватный вариант, с которым я не буду страдать». Если не он, то Фандер Хардин. Сама понимаешь, ты поможешь или будешь против нас. О, я не хочу ни того, ни другого, поверь! Она закатывает глаза и морщится. Молчит какое-то время, перекатывает бледно зелёную магию между пальцами. Я поговорю с ним: Я поговорю, но это не твоя очередная победа. Я сама к тебе пришла. Ну, ты, я так понимаю, пришла, чтобы вернуть Рейва. Брайт даже улыбается. «Да, наверное. Я просто услышала, что он любит тебя, и не поверила. Я должна была наверняка знать, что происходит. Так проще, когда нет лишних надежд. Ну вот, я узнала. И еще больше захотела, чтобы ты исчезла». «Я исчезну. Обещаю тебе». «Спасибо». Шеннон разворачивается на каблуках и уже собирается уйти, но Брайт окликает ее «А что ты имела в виду, когда говорила, что нет никакой болезни?» «Скоро узнаешь!» — кричит она через плечо и уходит обратно в академию.